«С ума сойти, мальчик! Ровно восемь минут!» — сообщил Сыркофа. «Мы засекали». «Полминуты можете вычесть», — гордо заявил я. «Мне все-таки пришлось ждать, правда, совсем недолго. А теперь сюрприз. Мы получили больше, чем просили, господа. И заметьте, никакой запретной магии». «У тебя на редкость легкая рука», — отобрительно сказал Джуффин, разглядывая содержимое корзинки. «Четыре бутылки древней тьмы вместо одной. Не узнаю старого доброго Киму Блима. Он всегда был такой прижимистый». Между прочим, в своё время я нечайно умудрился помирить сера Кимус с его собственной племянницей, похвастался я. А ведь наша леди Миламори страшна в гневе. Так что одна бутылка тут моя личная это как минимум. "Никаких возражений", пожал плечами шеф. "Всё равно ты всегда со всеми делишься, глупый мальчик". "А мне позорясь нужно, чтобы меня все любили", усмехнулся я. "Вот и подлизываюсь, как могу, примитивно, конечно, зато наверняка". Тем временем Лонли Локли достал из подклада клоахи свою знаменитую дырявую чашку. Неторопливо откупорил одну из бутылок и аккуратно перелил её содержимое в всю мистическую посудину. Разумеется, драгоценное вино не перелилось через край. Дрожащий столб ароматной тёмно-лиловой жидкости замер над сосудом. Лонли Локли пригубил верхушку этого текучего айсберга. Тот начал таять медленно, но уверенно. Пока в руках Шурфа не осталось сначала просто полная, а вскоре и опустевшая чашка, он протянул её мне. Ты тоже выпей чего-нибудь отсюда, Макс. Если уж однажды оказалось, что ты способен искать силу на этом древнем пути, почему бы и нет? Сегодня нам всем понадобится очень много силы. Чем больше, тем лучше. И он неторопливо вышел из кабинета. Я растерянно посмотрела ему вслед. Что, Шурф действительно будет творить какие-то древние заклинания прямо на улице? Ну зачем же прямо на улице? Всё-таки эпоха орденов давно миновала, улыбнулся Джуфин. Думаю, что он просто поднимется на крышу управления. Во всяком случае, на его месте я бы именно так и сделал. Между прочим, сэр Шурф не имеет обыкновения давать плохие советы, так что чем крутить в руках его чашку и сделать так, как он сказал открыть для тебя кимин подарок. Не надо. Знаете, круче всего было, когда я пил из этой чашки обыкновенную камеру. В тот вечер я парил над крышами Ехо и вообще творил магистры знают что. Думаю, что имеет смысл повторить этот эксперимент. Дело хозяйское, пожал плечами Джуфин. Эки ты мерзкий тип, Сэр Макс. Я нашёл такой хороший повод, чтобы открыть ещё одну бутылку 와ты, а, а я свой верный. Ужасно боюсь, что если мы откроем кимино вино не для того, чтобы отпраздновать свой успех, а раньше, то потом и праздновать будет нечего. Ну, если ты боишься, тогда действительно лучше не рисковать. Удивительно, но Сэр Джуфин совершенно серьёзно отнёсся к моему дурацкому суеверию. Я наполнил дырявую чашку Лангли-Локли отлично сваренной камры из обжоры бунбы. В очередной раз удивился, что жидкость никуда не выливается и с удовольствием осушил волшебный сосуд. Уже знакомое мне, непередаваемое ощущение удивительной лёгкости пришло на смену моему обычному среднестатистическому хорошему самочувствию. Теперь я искренне недоумевал, как умудрился прожить всю жизнь с тяжёлым неповоротливым телом, обладателем которого был ещё несколько секунд назад Ни тебе мир перевернуть, ни в облаках полетать. Что, пока я страдал бессонницей и пережил государственный переворот? насмешливо спросил Мелифар. Он уже каким-то образом успел не только появиться в кабинете и усесться рядом со мной, но и бесс церемонно отправить в рот печенье, лежавшее на моей тарелке. Ничего не понимаю, продолжил он с набитым ртом. На крыше управления буянит локти-лонки, мечет молнии и взвывает самым ужасным голосом. Бедняги полицейские уже давно лежат в глубоком обмороке, я полагаю. «Напился он с утра пораньше, что ли?» «Ты почти угадал», — рассмеялся я. «Не бери в голову, дружище. Лучше съешь что-нибудь сладенькое». Я зря старался. Мой ехидный намек не достиг цели. В настоящий момент сэра Мелифара занимали совсем другие проблемы. «А что это ты делаешь с его дырявой чашкой?» — страдальческим голосом спросил он. «Ты из нее пьешь, да? Какой ужас!» Всё. И этот грешный мир наконец-то сдвинулся. Теперь он будет быстро и весело катиться в Тартар рык тёмным магистром. То-то я смотрю, меня девушки не любят. А это оказывается просто первый признак всеобщего безумия. А девушки тебя по-прежнему не любят? сочувственно спросил я. Мелифара всерьёз задумался. Не знаю, наконец сказал он. То любят, то не любят. Я уже сам запутался. Так что случилось-то? Охота на одинокие тени с нами случилась, вздохнул Жуфин. Сейчас Сэр Шуф разберётся с погодой и отправимся. Учти, сегодня кроме тебя стоять на страже будет некому, поскольку я сам отправляюсь на тёмную сторону. "Ладно", с самым легкомысленным видом кивнул Мелифар. "Можно и на страже постоять, мне не жалко. Я слушал эту метафизическую абракадабру, всё больше поражаясь собственной неосознанности". Джуфин заметил мою растерянность и небрежно махнул рукой. "Не обращай внимания на терминологию, Макс. В эпоху орденов любили красиво выражаться". Вот прогуляешься со мной по тёмной стороне и сразу же станешь крупным специалистом в этой неописуемой области. А у меня получится? нерешительно спросил я. Получится, получится. Знал бы ты, сколько раз у тебя уже получалось. Что? Да ничего особенного. Не дёргайся по пустекам, ладно? Существует огромное количество других способов тратить свои силы, и все они куда лучше, чем твои обожаемые тревоги по пустекам. Поверь мне на слово. «Если бы у меня были хоть какие-то основания полагать, что у тебя что-нибудь не получится, я бы не стал маяться дурью, а просто оставил бы тебя помогать кофе». «Ваша правда», вздохнул я. «Но я все равно ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Точка». «Что, трудно быть гением, да?» Ехидна спросил Мелифара. «А вот так тебе и надо». «Сам ты гений», проворчал я. «И вообще, хватит жрать мое печенье». «Хорошо, что у нас с вами нет детей, правда, Кофа?» заметил Джуфин. А то приходишь домой, а там то же самое. Я бы с ума сошёл. Лонлилокли снова появился в кабинете. Опустился в кресло, бездреливо порылся в стопке салфеток, выбрал самую белоснежную и аккуратно вытер вспотевший лоб. "Ну что, ты справился с облаками, Шурф?" поинтересовался Анжуфин. "Да, разумеется. Немного утомительно, но ничего особенного, как я и предполагал". "Ничего особенного? Ну ты скажи что же?" Милефара даже подпрыгнул на стуле. Видел бы ты себя со стороны, парень. Представляю, что мне будет сниться в ближайшие несколько лет. А уж что будет сниться случайным прохожим, вообразить не решаюсь. Сразу видно, что ты родился в день принятия кодекса Хрембера, мальчик, отечески улыбнулся Сыркова. Всё это тебе в новинку. Но не скажи, тихо Кофа неожиданно возразил Джуфен. Всё ж такие вещи и в старые времена далеко не каждый день случались. Ты уже в порядке, сер Шурф. Можем заниматься делом. Я смогу действовать эффективнее, если еще раз воспользуюсь своей чашкой. Это не значит, что я претендую на еще одну бутылку древней тьмы. Подойдет все что угодно, кроме воды и камры, конечно. Ну да, кроме камры. А вот сэр Макс только что осквернил твой священный сосуд именно этим напитком. Ноябеничил Джуффин. Куда уж мне до сэра Макса? Шурф покачал головой с такой убийственной иронией, что мне оставалось только позавидовать. Он повернулся ко мне, пряча улыбку в уголках рта. На этот раз я был почти уверен, что его улыбка мне не примирилась. У нас в ордене считалось, что от камры в данной ситуации никакого толку, а я предпочитаю придерживаться проверенной традиции. А вот что касается напитков из другого мира, я бы не отказался. Достань мне что-нибудь, Макс. Только не зонтик, возопил Джуфин. Видеть уже их не могу. К вашему сведению, я уже давно перестал доставать оттуда зонтики, сказал я, машинально оглядываясь в поисках места, куда можно было бы спрятать руку. А как же этот зонтик с мелкими жёлтыми цветами? Ты достал его при мне не задолго до последнего дня года, напомнил он Лилокли. Скажешь тоже. Когда это было? Чуть ли не 3 дюжины дней назад? А 3 дюжины дней это много? Ну, извини. Какой ты стал ироничный, с ума сойти можно. Уже в который раз я говорил ему эту фразу. А что мне оставалось делать?» «Правильно так его, сэр Шурф», — поддакнул Мелефара. «Вдвоем мы его точно одолеем». «А что, меня надо одолевать?» — рассеянно поинтересовался я. «Конечно. Бороться со всякой нечистью — основная задача тайного сыска», — тоном школьного учителя объяснил Мелефара. «А ты типичная нечисть. Глаза бы мои на тебя не смотрели». «Да? Ну, тогда, конечно, одолевайте на здоровье. Не мешайте мне, ладно?» Мне, между прочим, сосредоточиться нужно. Хвала магистрам меня тут же оставили в покое. Даже Милифара время назадкнулся. Так что я наконец-то с горем пополам сконцентрировался на своей задаче. Сунул руку под стол и начал думать о напитках как таковых и спиртных напитках в частности. Постепенно мне удалось представить себе плотно уставленный бутылками стеллаж за спиной молодого бармена, чьё смуглое лицо показалось мне смутно знакомым. Впрочем, я так и не смог вспомнить, где мы встречались. Мне было не до того, А немевшие пальцы уже сжимали узкое горлышко бутылки. Я еще не научился контролировать свои движения. Вот и на этот раз я так резко выдернул руку из-под стола, что тяжелая бутылка выскользнула из непослушных пальцев, взмыла вверх по самой что ни на есть причудливой траектории и шлепнулась на колени мелифара. Парень взвыл от неожиданности. Скочил со стула, через мгновение он, дико озираясь, стоял на столе, а многострадальная бутылка благополучно грохнулась на ковер, но уцелела. Я бережно поднял свою добычу и посмотрел на этикетку. Виски Джонни Окер выбор достойный настоящего джентльмена, голосом профессионального актёра, десятилетиями подвизающего себя в рекламном бизнесе, провозгласил я в абсолютно извиняющей ву шах тишине, внезапно царившейся в кабинете. Нет, действительно, очень даже ничего, напиток, добавил я уже своим собственным голосом. Могло быть и хуже, держи, шурф, но усти это довольно крепко, может быть даже чересчур, не знаю. Да колод тобой в небе, Макс. Такого цирка даже сам Маба Колох не устраивает, сказал Джуфин. Мне показалось, что ещё немного и шеф попросит у меня автограф. Мелифара наконец начал ржать, что здорово мешало ему слез со стола. Сэр Кофа тоже снисходительно посмеивался. На самом деле, ты уже давно можешь контролировать свои движения, но очень любишь поддакать детскому желанию производить как можно больше шума, хладнокровно заметил он Лиокли, принимая бутылку. Он открутил пробку, Принюхался к ее содержимому, неодобрительно покачал головой, но все-таки налил немного виски в свою дырявую чашку, повертел ее в руках и одним глотком покончил со своей скромной порцией. «Действительно, слишком крепкий напиток. Но мне это сейчас не помешает. Впрочем, вкусовые качества оставляют желать лучшего. Сэр Джуффин, если вы ждали только меня, теперь мы можем идти». «Можем, можем». Джуффин неохотно покинул свое кресло. Хорошего дня, Кофа. Я постараюсь не задерживаться, но с прогулками по тёмной стороне никогда заранее не знаешь. Ничем мы справимся. кивнул Кофа. Если учесть, что вы забираете с собой самые ужасные экземпляры, Сэр Шурф к тебе это не относится. А вот иметь дело с Лукфи одно удовольствие. Ну и леди Миламори далеко не так кошмарна, как эти ваши, позволение сказать, заместители. Ну, это ещё неизвестно, задумчиво возразил Джуффин. Он даже на несколько секунд остановился на пороге, чтобы всё как следует взвесить, потом решительно кивнул. Да. Конечно, вы совершенно правы. Хуже, чем эти двое, такое просто невозможно. Так что мы с Мелифарой покинули кабинет такие униженные и оскорблённые, дальше некуда. Мы, ясное дело, надулись от гордости, как породистые индюки на весенней ярмарке. Lonely Lolly замыкал шествие. У него было такое отрешённое лицо, словно бы мы все уже давным-давно умерли, и ни одно событие больше не могло иметь для нас значения, никакого. мы вот сейчас спустились вниз, в подвальный этаж, а потом отправились ещё ниже, туда, где начинаются настоящие подземные лабиринты. Один из этих узких коридоров вёл в Афах. Правда, я не запомнил, какой именно. Куда вели остальные, я вообще понятия не имел. В то утро я попал в это подземелье второй раз в жизни, а моя первая экскурсия сюда не была ни продолжительной, ни запоминающейся, и вообще казалась более чем случайным эпизодом. Мы довольно долго петляли в темноте. Я и так не блестящий ориентируясь в пространстве, Здесь же, уже после второго поворота, окончательно перестал понимать, где мы находимся. Ну и эта прогулка завершилась довольно неожиданно, на мой вкус. Ты остаёшься здесь, сказал Джуфин Милифара. Хорошее место для стража, правда? Да, неплохое. Он остановился, сделал несколько неуверенных шагов в сторону и наконец замер. Джуфин и Шурф подошли к нему, я нерешительно топтался на месте. Подойди поближе, чудо, усмехнулся Милифара. У меня не такие уж длинные руки. «При чем тут руки?» — удивленно подумал я, присоединяясь к более чем тесной компании коллег. Спрашивать об этом вслух мне не пришлось. Через секунду я и сам все понял. Мелифара обнял нас всех троих сразу. Его руки показались мне очень тяжелыми и теплыми, а спустя еще мгновение я понял, что точно такая же тяжелая теплая рука опустилась на мое плечо откуда-то сзади. «Я запомню вас!» — эти слова сказал не только Мелифара. Звучал еще один голос. Я голову мог дать на отсечение. Это был на редкость слаженный, но всё же дуэт. Потом рука Шурфа в жёсткой защитной рукавице взяла меня за локоть и аккуратно извлекла из густившейся темноты. Я обернулся и чуть не умер на месте. В нескольких метрах от нас неподвижно стояли целых 2 милифара спина к спине. Два чётких профиля на фоне невесть откуда взявшихся клубов белёсого тумана. Хорош, да? невозмутимо спросил Джуфен. Только не падай в обморок, Макс. Можно подумать, ты стража никогда не видел. От неожиданности я даже рассмеялся. Представьте себе, не видел. Где это интересно я мог видеть стража? В моей спальне они вроде бы не водятся. Да, действительно. Ну не видел, так полюбуйся. Наш сер Мелифара лучше и стражей. Таких ребят и в древности по стени не было. А уж сейчас очень может быть, усмехнулся я. Но я, знаете ли, понятия не имею, кто такие эти стражи и зачем они нужны. Стражи это просто такие полезные ребята, вроде нашего Мелифары, сообщил Джуфин, увлекая меня за собой в какой-то очередной тёмный закоулок. А нужны они для того, чтобы мы могли вернуться с тёмной стороны. Помнишь, у тебя в своё время был амулет, головная повязка великого магистра Хонны. Ну да, отличный способ вовремя проснуться, какой бы кошмар не приснился, и куча дополнительных полезных свойств. Жаль, что он сгорел в наре магахонских лисичек. Шикарная была штука. Ну вот, Два мифары, что-то вроде этой главной повязки. Своего рода охранный амулет для нас троих. Пока он стоит на страже, мы можем быть совершенно спокойны. Он никому не даст пройти на тёмную сторону по нашим следам. Иногда это бывает очень важно. А в случае чего он вернёт нас обратно, причём, скорее всего, живыми. Что, как ты сам понимаешь, ещё более актуально. Да уж. А всё-таки что это за второй парень? Откуда он вдруг взялся? Мы да хрена не знает. Лёгкамысленно отмахнулся шеф. Видишь ли, стражи так забавно устроены, что к ним на помощь всегда приходит их двойник, а потом исчезает. Стражи, знаешь ли, странные, непостижимые существа. Впрочем, многие люди тоже довольно странные и вполне непостижимые существа. Тебе это никогда не приходило в голову? Приходило. А потом оно благоголучно уходило из моей бедной дрявой головы. Умные мысли там, как известно, долго не живут. Ух, где это мы? Я так увлёкся разговором о таинственных стражах, одним из которых оказался наш Мелифара, что совсем перестал смотреть по сторонам. Только теперь я понял, что мы вроде бы вышли на поверхность и стоим на одной из городских улиц. Вот только узнать это место было невозможно. Окружающий нас пейзаж был соткан из всех оттенков темноты, что, впрочем, совершенно не мешало различать мельчайшие детали. В отличие от нормальной темноты ночных улиц, эта чернота была светящейся, трепещущей и до да почти живой. Добро пожаловать на тёмную сторону, Макс. Ты представить себе не можешь, «Как я люблю такие прогулки!» Шурф Лонли Локли, невероятно помолодевший, легкий, как пух, обернулся ко мне. Его улыбка была такой безмятежной, что дух захватывало. «Кажется, уже представляю!» Я и сам улыбался до ушей. «А я ведь однажды видел тебя таким в маленьком городе в горах возле Китаре, там, где мы избавились от мертвого магистра Киба Ацаха. Помнишь?» «Конечно. Этот твой таинственный городок тоже расположен на темной стороне. Просто ты не знал, что это так называется. Я же говорил, что у тебя уже много раз получалось прогуляться на тёмную сторону и обратно. И между прочим, без всяких там стражей, подмигнул мне Жуфин. Плохо не знать терминологии, да? Думаешь, что все вокруг такие могущественные дяди, хоть ложись да умирай. А мы просто-напросто вовремя выучили кучу умных слов. Но в моём городе не было так темно, растерянно возразил я. А разве здесь темно? удивился Лан Леокли. О, наш сэр Макс великий скадочник. Насмешливо протянул Джуфин. Он обожает рассказывать себе сказки и сам же в них верит. Услышал, что мы идём на тёмную сторону, и тут же сказал себе, что здесь должно быть темно. Гениальный вывод, не спорю. И теперь его легче убить, чем убедить, что здесь очень даже светло и, между прочим, так красиво, как нигде просто быть не может. Красиво, никаких возражений, согласился я. Но вот светло, хотите сказать, это небо на самом деле не чёрное, и листья этого дерева «Что касается листьев, они светло-лиловые», – безапелляционно заявил Джуфин. «Нет, все оттенки золотисто-желтого цвета. Шурф рассмеялся так заразительно, что я невольно к нему присоединился, а я-то уже начал забывать, что он умеет так смеяться». «Ты понял?» – спросил Джуфин. «Темная сторона, она такая, какой мы почему-то хотим ее увидеть. На самом деле у каждого из нас в каком-то смысле своя темная сторона». Что, впрочем, совершенно не мешает нам приходить сюда вместе, если приспичит. Кстати, тебе-то нравится твоя версия этого местечка? Наверно, нерешительно сказал я. Здесь великолепно, но как-то тревожно. Да уж, в собственноручно состряпанном мире наверняка спокойнее, чем на тёмной стороне еха. согласился Нджуфин. Но нам и здесь нравится, да, сэр Шорф. Ещё бы, подтвердил он Лилокли. А ты здесь совсем другой парень, да? Я не мог смотреть на Шурфа без улыбки. Честно говоря, сейчас его присутствие действовало на меня даже более благотворно, чем присутствие Джуфина, в компании которого я, в общем-то, был вполне готов оказаться в любой переисподней. Совсем другой. Да. Шурф пожал плечами с совершенно не свойственными ему легкомыслием. Наверное, именно здесь я настоящий. Всё остальное шлуха, что-то вроде дорогого костюма, и Сёрлон Лилокли и тот же безумный рыбник. Думаю, я похож на человека, отправившегося в дорогу с очень большим гардеробом. Отлично сказано, обрадовался Джуфин. Но большой гардероб только кажется лишним грузом. Некоторым путешественникам он необходим по зарез. Например, тебе. Да, я знаю, снова улыбнулся Лонлилокли. А сейчас ты наконец-то оказался на нудистском пляже, рассмеялся я. На каком пляже? заинтересованно переспросил Джуфин. На нудистском? Это такое специальное место, где все загорают голышом. Считается, что там никто никого не стесняется и все такое. Смешное место, наверное, — одобрительно сказал шеф. Ну что, предлагаю считать, что сэр Макс уже вполне освоился на темной стороне. Так что можно и делом заняться. Пошли на охоту, мальчики. Он настороженно покрутил головой и, кажется, даже принюхался. Потом решительно развернулся на 180 градусов и быстро зашагал куда-то в мерцающую темноту, которая, оказывается, была темнотой только для меня. Идём, Макс, мягко сказал Шурф. Ты напрасно так нервничаешь. Именно сейчас мы находимся там, где нам и положено находиться. Мы с тобой люди тёмной стороны, а там, откуда мы пришли, мы всего лишь гости, странные незнакомцы, которых кое-как терпят. Как ты хорошо говоришь, если захочешь, улыбнулся я, прибавляя шаг. А Джуфин, он тоже человек тёмной стороны. Разумеется. В противном случае ему было бы нечего здесь делать. Вот сэр Коффа настоящий человек мира. Именно поэтому у нас на нем все и держится, в некотором смысле. Хотя это не сразу бросается в глаза. И сэр Луукфи тоже. А Меломори? Почему-то я говорил шепотом, словно леди Меломори могла подслушать, что мы тут о ней сплетничаем. Женщинам в этом отношении гораздо проще. Они везде дома. И там, и здесь. Вернее будет сказать, что они везде чужие, возразил Джуфин на ходу, оборачиваясь к нам. И именно поэтому большинство женщин из кожи вон лезет, чтобы окружить себя многочисленными фальшивыми доказательствами того, что они твёрдо стоят на ногах, вместо того, чтобы с лёгким сердцем болтаться между небом и землёй, как им и положено. Предвижу твой следующий вопрос. Не перемытыми остались только косточки моего дневного лица. Что касается сыра Мелифара, он страж, а стражи не принадлежат ни тёмной стороне, ни миру, их место на границе. И постарайся больше не отвлекаться, ладно? На твоем месте я бы и сам умирал от любопытства, но обстоятельства не слишком благоприятствуют задушевной беседе. Ты уж извини. Я не буду отвлекаться, только скажите, пожалуйста, от чего именно мне не следует отвлекаться? Я же до сих пор представления не имею, что от меня требуется. А я пока сам не знаю, что от тебя требуется. Посмотрим по обстоятельствам. Просто иди рядом с шурфом и будь готов ко всему. Так, на всякий случай. Ладно, ко всему так ко всему. Вздохнул я. Следующие полчаса я старательно выполнял данную мне инструкцию, бодро переставляя ноги, молчал в тряпочку и восхищённо пялился по сторонам, изо всех сил стараясь сделать вид, что я действительно готов ко всему. Мерцающая темнота время от времени сменялась изумительными цветными пятнами. Видимо, я всё же как-то успел внести некоторые коррективы в собственную сказку о тёмной стороне, по меткому выражению Сара Джуфина. Мои созерцательные упражнения были прерваны довольно грубо. Во всяком случае, совершенно неожиданно. Нечто тяжелое и темное обрушилось на мою ногу. Я взвыл от боли и схватился за шурфа, чтобы сохранить равновесие. Он мгновенно поднял меня одной рукой, легко как новорожденного котенка, и аккуратно поставил на землю у себя за спиной. Краем глаза я успел заметить, как полетела в сторону его защитная рукавица. На темной стороне смертоносная левая рука Лонли Локли сияла не белым, а багровым огнем. Только теперь я понял, что тяжесть, чуть было не разморжившая мою ступню, была всего лишь тенью с ясно различимыми антропоморфными очертаниями. Вернее, рукой этой тени, попытавшейся ухватить меня за сапог. Не прошло и секунды, и тень растаяла. Растеклась по земле бесформенной тусклой лужей. «Один ноль в нашу пользу, да?» — обрадовался я. «Ну и тяжелая эта тварь, с ума сойти!» «Да, на темной стороне любая тень весит куда больше, чем ее хозяин. А уж одинокая!» Джуффин неодобрительно покачал головой. Шеф смотрел на меня так укоризненно, словно именно я каким-то образом добился рекордного увеличения веса этих загадочных существ. «Смотри-ка, Шурф, а ведь ты ее сделал так легко и просто!» — восхищенно сказал я. «Это новичок», — вздохнул Лонли Локли. «Тень одного из тех бедняк, которые умерли сегодня ночью, еще мягкая и ничего не соображает. Будь эта одинокая тень на несколько дней старше, и я вряд ли смог бы серьезно ей навредить». А смертный шар, спросил я. Ну, мой-то им точно не страшен. А вот тебе стоит попробовать, это знает. Будет довольно глупо, если окажется, что я единственный крупный специалист по уничтожению одиноких теней, мрачно хмыкнул Джуфин. В конце-то концов, я начальник, мне положено командовать, а не работать. Так что, сэр Макс, ты просто обязан их как-нибудь убивать, и никаких возражений. Я попробую, рассеянно согласился я. Вот-вот. Попробуй непременно при первом же удобном случае оживился шеф, и мы пошли дальше. Через несколько минут Джофин свернул в какой-то дворик и остановился в самом центре круглой площадки, вымощенной мелкими неотшлифованными камешками. Этот участок тёмной стороны соответствует твоему дому на улице Старых Монеток, Макс, сообщил он. Здесь нам будет гораздо легче сражаться, особенно тебе, конечно, и призвать сюда этих тварей не составит особого труда. Хорошее местечко. С этими словами Джуфин снял тёплое зимнее лаохи и небрежно зашвырнул его на ветку ближайшего дерева. Туда же отправился его роскошный тюрбан. Мешает, ворчливо прокомментировал он. В тонкой серебристой скабе, струящейся до земли, с обнажённой бриттой головой, сам Джуфин был здорово похож на грозного жреца какого-нибудь древнего бога. Шуткий в сторону, это было по-настоящему великолепное зрелище. Он поднял перед собой худые, жилистые руки. В этом жесте было столько силы, словно Джуфину приходилось не просто поднимать руки, а разрезать ими прочную ткань пространства. Ещё немного, и я, наверное, услышал бы треск разрываемой материи, но в этот момент Джуфин пронзительно закричал что-то высоким гортанным голосом. Он кричал так долго, что я успел смириться с мыслью, что весь остаток моей жизни будет озвучиваться именно таким образом. И когда невыносимый пронзительный крик наконец оборвался, я чуть не захлебнулся внезапно нахлынувшей на меня тишиной. Джуфин с силой развёл руки в стороны и вдруг рассмеялся, резко и неожиданно. Добро пожаловать, красавчики, весело сказал он. Вы представить себе не можете, как нам без вас одиноко. Шурф, подстрахуй меня сзади, мало ли что. Макс, становись рядом. Если даже ты мне ничем не поможешь, по крайней мере, хоть научишься чему-нибудь полезному. Вот они, видишь, вместе собрались гадёныши. На встречу нам медленно и неохотно надвигалось что-то вроде огромного тёмного кома. Лично я делаю это так. Джуфин снова рассмеялся, коротко и зло, протягивая ладонь к ползающему на нас мраку. Мгновение спустя я с изумлением увидел, что Джуфин с видимым усилием комкает нечто, отдалённо напоминающее человеческое тело. Тёмная масса стремительно таяла в его руках, вскоре от неё ничего не осталось. Это не так трудно, как кажется со стороны, подмигнул он мне и снова повторил вышеописанную процедуру. Если вы действительно думаете, что я способен этому научиться, ваш оптимизм меня просто потрясает, растерянно проворчал я. А мне не нужно, чтобы ты этому учился. Твой способ убивать одинокую тень наверняка радикально отличается от моего. Я просто хочу, чтобы ты поскорее выяснил, каков твой способ, невозмутимо ответил Джуфин, расправляясь с третьим тёмным силуэтом. Ничего особенного делать не нужно, а уж подражать мне тем более. Начни с того, что ты уже умеешь. Ладно. И я почти машинально прищёлкнул пальцами левой руки. Вот уж с чем с чем, а со смертными шарами у меня никогда не было проблем. Потом я с любопытством наблюдал, как крошечная шаровая молния пронзительного зелёного света, послушно слетевшая с кончиков моих пальцев, приблизилась к опасной компании одиноких теней. Тёмный из густов вздрогнул и вдруг поспешно откатился назад. Мой смертный шар, ставший к этому времени по-настоящему огромным и совершенно прозрачным, угрожающе надвинулся на беглеца. Они удирают от твоего смертного шара, Макс, воскликнул Сиджуфин. А он за ними гонится, какая прелесть. Мы можем занять места в первом ряду и спокойно наслаждаться зрелищем. Смотри, что творится. Творилось действительно нечто уму непостижимое. Тёмный комок был окутан призрачным зелёным туманом, и он уменьшался в размерах довольно медленно, но это можно было заметить невооружённым глазом. Он их как-то поедает? уважительно отметил Джуфин. «Надеюсь, что от наших маленьких друзей скоро ничего не останется. Видишь, как все оказалось просто? А ты сомневался. Сэр Шурф, а у тебя какие новости?» «Сзади пока ничего нет», — открикнулся Лонли Локли. «Но я не уверен, что на ваш зов действительно пришли все одинокие тени. Кого-то не хватает». «Конечно», — согласился Джуфин. «Не хватает главного действующего лица, предводителя развеселой братьи». Я чую эту тварь, она бродит поблизости. Напасть не решается, а убежать не может. Всё-таки моё заклинание не совсем бесполезная штука. Смотрите, во что превратился мой смертный шар. Он никуда не исчезает и вообще. Вы уверены, что это нормально? испуганно спросил я.